Параграф 5. Ассирия в староассирийский период, первая половина второго тысячелетия до нашей эры. В староассирийский период государство занимало небольшую территорию, центром которой был Ашшур. Население занималось земледелием, выращивало ячмень и эммер, разводило виноград, используя естественное орошение, дождевые и снеговые осадки, колодцы и в небольшом объеме с помощью ирригационных сооружений воды тигра. Страница 133. В восточных районах страны, в долинах верхнего и нижнего заба, в предгорьях Загросы, большое значение имело яйлажное скотоводство с использованием горных лугов для летнего выпаса скота. Но главную роль в жизни раннего ассирийского общества играла торговля. Через Ассирию проходили важнейшие торговые пути. С восточного Средиземноморского побережья, из Малой Азии и Закавказья по Тигру, в район Средней и Южной Месопотамии и далее в Элам. Ашшур стремился создать свои торговые колонии, чтобы закрепиться на этих главных путях. Уже на рубеже III-II тысячелетий до нашей эры он подчиняет себе бывшую шумеро-акадскую колонию Гасур к востоку от Тигра. Особенно активной колонизации подверглась восточная часть Малой Азии. Откуда вывозилось важное для Месопотамии сырье, металлы, медь, свинец, серебро, скот, шерсть, кожа, дерево. И куда ввозили зерно, олово, ткани, готовую одежду и ремесленные изделия. Торговцы из Ашура в 20-18 веках до нашей эры обосновались в районе холма кюль Тп в 20 километрах от современного Кайсери. Основав, вместе с купцами из сирийских и приефратских областей, а также с местными торговцами, международное торговое объединение, называвшееся по акадски Каниш, по Неса. Наряду с посреднической торговлей Жители Каниша, обладая запасами товаров и денежных средств, занимались также и ростовщическими операциями. Жертвой долговой кабалы, как правило, становилось местное население, находившееся на более низкой ступени общественного развития. Старое ассирийское общество было рабовладельческим но сохраняла сильные пережитки родового строя. Существовали царские или дворцовые и хромовые хозяйства, землю которых обрабатывали общинники и рабы. Основная часть земли являлась собственностью общин. Земельные участки находились во владении большесемейных общин, включавших в себя Несколько поколений ближайших родственников Земля подвергалась регулярным переделам В довольно однородной массе общинников Шел процесс социального расслоения Рано выделилась торгово-ростовщическая верхушка Разбогатевшая на международной торговле Обладавшая большими денежными средствами И десятками рабов Основным источником рабства было социальное расслоение в среде свободных, продажа в рабство членов семьи бедняков и долговая кабала. Имелись также рабы и наплеменники, которых ассирийцы перекупали у соседних племен или захватывали во время удачных военных походов. О степени развития рабства говорит тот факт, что даже рядовые семьи общинников имели обычно одного-двух рабов. Ассирийское государство до XVI века до нашей эры называлось Алум-Ашур, то есть город или община Ашур. В системе политического управления сохранялись многие черты, свойственные эпохи военной демократии. Правда, Народное Собрание, малых и великих, уже утратило свое значение, и высшим органом власти являлся Дом Города, Совет Старейшин, состоявший из представителей знатных семей. Из среды членов Совета сроком на один год выделялось особое должностное лицо лиму Занимавшие наиболее почетное положение, ведавшее казной города, его именем назывался текущий год. Совет старейшин назначал Укулума, должностное лицо, ведавшее судебными и административными делами города-государства. Существовала также наследственная должность правителя Иши Акумма который обладал религиозными функциями, руководил хромовым строительством и другими общественными работами, а во время войны становился военно-начальником. В начале 20 века до нашей эры международная обстановка для Ассирии сложилась неблагоприятно. Возвышение государства Мари в районе Ефрата стало серьезным препятствием для западной торговли Ашура, а образование Хетского царства вскоре свело на нет деятельность ассирийских купцов в Малой Азии. Продвижение племен Амуреев в Месопотамию создало в целом нестабильную обстановку, что нанесло сильный удар всей ассирийской торговли. Страница 134. Видимо, с целью ее восстановления Ашшур предпринимает первые походы на запад к Ефрату и на юг по течению Тигра. Особенно активная внешняя политика, в которой преобладает западное направление, ведется при Шамши-Ададе I. 1813-1781 годы до нашей эры. О морейском вожде, обосновавшемся в Ашуре. Его войска захватывают северо-месопотамские города, расположенные в бассейнах Балиха и Хабура. Подчиняют себе Мари. Часть западносемитских племен, живших по среднему течению Ефрата, заключает союз с Каркемишем и овладевает сирийским городом Катной. Кашшуру переходит посредническая торговля с Западом, возобновляется приток необходимых для развития месопотамской экономики металлов. С расположенными южнее царствами месопотамии вавилонии эшнуны Ассирия поддерживает мирные взаимоотношения но на востоке где находились подчиненные ей важные центры арабха и нузу приходилось вести борьбу с хуритами таким образом в конце XIX – начале XVIII веков до нашей эры Ассирия превратилась в крупное переднеазиатское государство, и Шамши Адат I присвоил себе титул Царь множеств. Появилась необходимость в новой организации управления. Царь возглавлял обширный административный аппарат, был верховным военно и судьей. Руководил царским хозяйством. Вся территория ассирийского государства была разделена на круга или провинции, во главе которых стояли наместники, происходившие из царской семьи, из местных династий или из числа высших царских служащих. Им подчинялся многочисленный чиновничий аппарат, который занимался сбором налогов, организацией общественных работ, набором войска. Основной административной и хозяйственной единицей являлась территориальная община Алум для оседлого населения и так называемое кочевье для кочевых племен, имевшие местное самоуправление. Шейхов, Советы старейшин, народные собрания. Сохранялись и большесемейные домовые общины. Все население государства платило в казну налоги и выполняло разнообразные трудовые повинности. Строительную, транспортную, ирригационную и другие. Армия состояла из профессиональных воинов, и всеобщего ополчения. При преемниках Шамши Адада I Ассирии не удалось закрепить достигнутые внешнеполитические успехи. Главная опасность пришла с юга, где при Хамурапи окрепло Вавилонское государство, на первых порах признавшее даже зависимость от Ассирии. В союзе с Мари Хаммурапи начинает войны с Ассирией, а затем, разгромив бывшего союзника, один пожинает плоды победы – подчинение Ассирии Вавилону. После падения первой Вавилонской династии в конце XVI века до нашей эры, Ассирия становится добычей молодого государства Митани. Торговля ее совершенно приходит в упадок, Ибо Хетское царство вытеснило ассирийских купцов из Малой Азии, Египет из Сирии, а Метани вообще закрыла для них пути на Запад.